Глава шестая «Покинул плам-три в Теннессе и первый раз согрелся», процитировал Александр, размахивая перед обогревателем длинной с широкими ногтями рукой. Рукав белого халата трепетал и колыхался на теплом ветру. Это было Полчаса спустя мы сидели в пристройке к мастерской Александра с окном-фонарем, пили чай и смотрели на падающий снег и южное крыло дома, видное даже при слабом полдневном свете, на его бревенчатые стены и волнистые снежные полосы, осевшие на тускло-розовой штукатурке. Венок из астралиста с красным бантиком, висящий над входной дверью был запорошен снегом и почти неразличим. Ближайшие от окна хлопья снега сверкали белизной, но дальше на них ложились отсветы желтого занавеса, и они скрывались из виду, отчего Ремберс казался уединенным и надежно защищенным. В кремово-белом халате подчеркнуто старомодного покроя брат смахивал на мельника из оперы. Когда он отдыхал, его большое бледное лицо напоминало портреты XVIII века, тяжелые, значительные, с еле различимыми признаками вырождения, свидетельствующие о поколениях генералов и доблестных авантюристов, по-своему сугубо английское, какими бывают теперь лица англоирландские. Его можно было бы назвать породистым, в том смысле, как обычно говорят о животных. Я только теперь в рэмберсе заметил одну странную вещь, хотя по чертам его лицо удивительно походило на отцовское, но по общему духу и выражению оно столь же удивительно, Напоминала о матери. Она ожила в нем куда явственнее, чем в Роуз-Мэри или во мне. Мы остро ощущали это. Мы считались, дополагаю, да и были очень дружной семьей. И хотя финансовое благополучие зависело от меня, и я в значительной степени играл роль отца, Александр, вжившись в роль нашей матери, был дружным подлинным главой семьи. Здесь, в доме и мастерской с белеными стенами, на которых все еще висели ее акварели и темноватые литографии пастельных тонов, я особенно ясно вспоминал ее с какой-то щемящей болью и чувством вины, ведь мой старый дом одновременно и подавлял, и защищал меня. Возвращаясь в него, Я всегда заново испытывал это чувство, но теперь к нему примешивалась и боль из-за антонии чувство очень похожее на более сильное, смутное и мучительное. возможно это и в самом деле была все та же боль, и тень от нее лежала на всей моей судьбе на прошлом и будущем. Мы не стали зажигать свет сидели у окна не глядя друг на друга, и наблюдали, как тихо падает снег. От нас теперь был скрыт пейзаж за окном, которым в светлые дни любовался Александр. Занавеси отделяли пристройку от мастерской. В ней царила полная тьма. Летом здесь пахло деревом, из сада доносился аромат цветов и свежий, влажный, чистый запах глины. Однако сейчас я вдыхал только керосин от четырех больших обогревателей. Его знакомый запах заставил меня вспомнить плохо освещенные зимы моего детства. И что же? Да, собственно, вот и все. И Палмир больше ничего тебе не сказал? Я его ни о чем не спрашивал. И ты говоришь, что был с ним просто ангелом? просто ангелом. «Не стану утверждать, — заявил Александр, — что я бы набросился на него, как дикий зверь, но расспросил бы его. Хотел бы понять все до конца». «Ну, я-то понял, — сказал я. Ты же знаешь, мы с ним очень близкие друзья. Так что расспрашивать невозможно. Да в этом и нет никакой необходимости».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 ошеломлен ее письмом. Значит, письмо пришло после моего телефонного звонка. Вряд ли она написала бы тебе, не поговорив сначала со мной. «Ну, конечно, нет», — подтвердил Александр. «Но я не принял твоих слов всерьез, когда ты позвонил. Она ведь ничего не сообщила в своем письме, никакой информации в нем не было.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 1611-1632 годы, шведский король. Тридцатилетняя война, 1611-1643 годы, велась Швеции против Дании за господство на Балтийском море. Конец примечания. Это была глава в большой книге о том, в чем секрет удачи военачальника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 с результатами твоей бездеятельности, — попросил я. Александр поднялся и отдернул занавес. Он включил свет в мастерской, и вверху засверкало множество длинных узких полос. От освещения начало казаться, что за окнами сейчас весенний полдень. Огромная комната некогда была «коцолдским сараем»,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 Он зажег свет в центре мастерской и повернул единственную, находящуюся на его рабочем столе, угловую лампу, направив ее прямо на пьедестал. На нем оказалась гипсовая голова, к работе над которой он только приступил. Глина еще не засохла, и куски проволочного каркаса проглядывали то тут, то там. Сходство с головой лишь начинало проявляться.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 Раньше я так никогда не работал, и, возможно, это ни к чему не приведет. Впрочем, ты помнишь, как несколько лет назад я сделал ряд совсем нереалистических голов? Твой плексигласовый период. Да, в то время. Но мне и прежде совершенно не хотелось лепить чьи-то мнимореалистические головы. Он медленно передвинул лампу,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 и я увидел голову из бронзы, укрепленную на кронштейне над рабочим столом. Я был поражен, даже не узнав ее как следует. Давно я ее не видел. Это была Антония. Александр вылепил ее голову в самом начале нашей семейной жизни, Однако сделанное его не удовлетворило, и он отказался отдать ее нам. Это была светло-золотая бронза, и он изобразил молодую, окрыленную Антонию, почти незнакомую мне, принадлежащую совсем другой эпохи с лицом женщины, танцующей на столе, за которую пьют шампанское. Форма ее головы была великолепно схвачена, В огромной, не спадающей на спину копне волос, угадывалось что-то греческое. Я сразу узнал и ее крупные, жадные, полураскрытые губы. Но эта Антония выглядела моложе, веселее, непосредственнее моей жены. Возможно, она и была такой, да только я об этом забыл, в бронзовой голове, Напрочь отсутствовала пьянящая теплота сегодняшней Антонии. Я вздрогнул. «Без тела я ее не воспринимаю», — произнес я. Покачивающаяся походка Антонии была существенной частью ее облика. «Да, для некоторых тела важнее всего», — заметил Александр. Он играл над головой лучом, освещавшим щеку. И все же головы более всего передают нашу сущность. Это высшая точка нашего воплощения. И, будь я Богом, не было бы для меня большей радости, чем создание голов. Сами по себе, скульптурные головы мне не нравятся. По-моему, в них есть что-то такое «нечестное преимущество». И они говорят о незаконных и несовершенных отношениях. Незаконные и несовершенные отношения, повторил вслед за мной Александр. Да, возможно, даже новождение. Фрейд о Медузе. Голова способна передать и женские половые органы, когда она пугает и не возбуждает желания. «Мне и в голову не приходили такие изощренные мысли», — сказал я. «Всякий дикарь любит коллекционировать головы». «А вот ты не разрешил включить твою в мою коллекцию», — упрекнул Александр. Я наотрез отказывался позировать ему, хотя он не раз просил меня об этом. «Чтобы ты насадил мою голову на копье?» «Ни в коем случае!» Пока мы смеялись, он провел рукой у меня по затылку, чтобы почувствовать его форму под волосами. Для скульптора важнее всего форма черепа, а не его содержание. Мы постояли еще немного, глядя на голову Антонии. Наконец я ощутил, что на сердце у меня стало тяжело. «Не пора ли нам выпить?» — предложил я. Кстати, я отправил сюда ящик вержда кляри и немного бренди. Да, мы получили их сегодня утром, ответил Александр. Но не портвейн. Любой кларет сделался бы портвейном, если б мог. Нет, не сделается, если ему не позволят, возразил я. Мы всегда спорили об этом под Рождество. «Боюсь, что завтра сюда, как обычно, нагрянет целая толпа», — сказал Александр. «Мне не удалось все отменить. Роуз говорит, что они так об этом мечтают. Но вдруг нам повезет, и снег заметет все дороги». Мы подошли к двери, открыли ее и, встав на пороге, посмотрели во двор. Задул холодный ветер и от морозного воздуха зазнобило. Начало темнеть, но последние дневные лучи по-прежнему окрашивали золотистым блеском падающий снег. Перед двумя большими заснежными акациями расстилалось белое полотно. Из-под густого зимнего покрова торчали темные ветки. Тут, рядом с нами, заканчивалась поляна, а за ней тянулась гряда холмов, скрытая теперь от наших взоров. За холмами притаились заброшенные железорудные поселки сипфорд коуэр и сипфорд феррис снег тихо падал с безветренных небес и через открытую дверь мы могли наблюдать за этим безмолвием природы мы были отрезаны от мира словно в склепе Затем перед нами мелькнуло темное пятно, совсем как на китайском рисунке. Черный дрозд важно шествовал к своему гнезду и вдруг остановился и спрятался под кустом, повернул голову в нашу сторону, а затем бесшумно проследовал назад за сугроб. Мы увидели, как сверкнули его глаза в лучах заходящего солнца и обратили внимание на его оранжевый клюв. «Эй, черный дрозд, эй, черный хвост, оранжевый носок!» — пробормотал Александр. «Уж слишком ты часто цитируешь, братец!» «Слишком? А помнишь, как там дальше?» «Нет!» «Щегленок, зяблик, воробей, кукушка с песнею своей, Которая человек в ответ сказать не нечасто смеет. Нет!» Примечание. Уильям Шекспир «Сон в летнюю ночь». Перевод «Щепкиный куперник». Конец примечания. Александр минуту помолчал, а затем спросил. «Ты был верен, Антоний?» Я не ожидал от него такого вопроса, однако сразу ответил «Да, конечно». Александр вздохнул. Свет из гостиной вырвался наружу, и тьма озарилась золотистым конусом, снежинки, ставшие тускло-серыми и едва различимыми, на мгновение оказавшись в нем, снова ярко заблестели. Вечно зеленые ветви, которые Роуз Мэри старательно переплетала каждое Рождество, как ее приучила мать, висели на окне. Они были украшены разноцветными шарами, апельсинами, длиннохвостыми игрушечными птичками и свечами. Рядом с ними свисала омела. Я увидел, что моя сестра взобралась на стул и принялась зажигать свечи. Они вспыхнули и ярко загорелись, как старый многозначный символ трепеща на ветру, который всегда проникал в это время в высокие, плохо подогнанные викторианские окна. «Почему «конечно»?» — спросил Александр. В этот момент до нас донеслись звуки фортепиано. Роузмери заиграла рождественскую песню «Как в ограде царя Давида». Я глубоко вздохнул и отошел от двери, затем прошел в комнату и взял сигареты, которые оставил на окне. Александр, очевидно, не ждал ответа на свой вопрос. Он повернул угловую лампу и вновь осветил незаконченную голову. Мы молча рассматривали ее, а вдали слышались звуки фортепиано. Я знал, она напоминает мне о чем-то грустном и пугающем и, вглядываясь теперь в это смазанное тенями лицо, понял вдруг, о чем именно. Когда умерла моя мать, Александр хотел сделать посмертную маску, но отец ему не позволил. И вдруг я живо вспомнил ее спальню, неподвижную фигуру на кровати, лицо, укрытое простыней. Я вздрогнул и повернулся к двери. На улице совсем стемнело. Снег по-прежнему шел, видимый лишь из освещенных окон и словно погруженный в глубокую дремоту. Роуз Мэри начала следующий куплет.